Глава 26. Когда я изъявил желание еще раз пообщаться с Ильярой, Наараджи пригласили меня на обед. Приехав к ним, я оценил хитрый маневр главы клана Наараджи. За столом были только он, его жена и Ильяра. Был бы это ужин, тут собралось бы куда больше народу, а так получился тесный семейный кружок. Ильяра с матерью только подчеркивали это и своим видом, и своим поведением. Они обе были одеты в простые домашние сари без особых украшений. Волосы у обеих были распущены, только ленты на лбу придерживали гриву за спиной. И общались они очень просто. Впрочем, глава клана Нараджи со многими так общается. Может, это просто их родовая фишка. За обедом говорили в основном мы с главой клана Нараджи. Женщины лишь изредка вставляли фразы, а так больше реагировали мимикой и улыбками. Я то и дело ловил себя на том, что мой взгляд сползает на Льяру. Очень выразительные глаза у нее оказались. И ирония, и одобрение, и сомнение по ее взгляду считывалось на раз. Честно признаться, до сих пор меня не очень радовала затея с этой семейной командой. Да, так будет лучше всего у Маум, я это понимал, но душа к девушкам, выбранным по сугубо утилитарным критериям, у меня заранее не лежала. ага за обедом я поймал себя на мысли, что Льяра мне все больше нравится. Нет, страсти и огня, как это было с Анданой, у меня к ней не будет, это сразу понятно. Но эта живая, в то же время домашняя девчонка тоже могла по-своему согреть душу. — Господин Нараджи, вы позволите нам с Льярой прогуляться по парку? — спросил я, когда обед закончился. — Конечно, господин Раджат! — улыбнулся он. «Нараджиджи — Нараджиджи! — повернулся я к Льяре. — Составите мне компанию? — Конечно, Раджаджи! — улыбнулась девушка и встала из-за стола. Я предложил ей руку, она уцепилась за мой локоть кончиками пальцев, и мы неторопливо вышли из обеденные залы. Старшие Нараджи проводили нас довольными взглядами. Поместье Нараджи было относительно небольшим, но очень уютным. Оно стояло в центре их кланового квартала, поэтому ничего, кроме, собственно, дома и ухоженного парка с фонтанами, тут не было. Все вспомогательные здания, полигоны и прочее были в квартале, а тут даже слуг было совсем мало. В парке же мы и вовсе оказались одни. Льяра повела меня в дальний конец парка. Там был ее любимый и самый большой фонтан, а по дороге она рассказывала о каждом фонтане. Оказалось, это не просто украшение каждый из них что-то символизировал для рода Нараджи. Дальний фонтан был действительно огромным. Трехъярусная конструкция высотой метров шесть, подсвеченная даже днем, с которой струились разноцветные потоки воды, каждый со своей скоростью, от отчего то и дело образовывались завихрения. «Красиво!» «Спасибо вам, Раджаджи!» — неожиданно произнесла Льяра. «За что?» — удивился я, отводя взгляд от фонтана. За отношения, слегка улыбнулась девушка. Вы не пошли договариваться с моим отцом, а предпочли создать хотя бы видимость того, что вам интересно, я. Это невидимость, вздохнул я. Бедные девчонки. Каждый раз, когда с этим сталкиваюсь, меня передергивают. Ну нельзя же настолько считать людей бессловесной вещью. «Да, история менталитет, я все понимаю, но неужели родичи не видят, как самим женщинам с этим живется?» Лиара вежливо улыбнулась и перевела взгляд на фонтан. «Скажите, Раджаджи», — через какое-то время заговорила она, — «это правда, что ваша первая жена занимается бизнесом рода?» «Да, правда», — кивнул я, — «не всем бизнесом, но примерно четверть активов моего рода сейчас находится под ее управлением». Со временем, когда ее начинания реализует весь свой потенциал, до половины капитала окажется в ее руках. «Вы так спокойно к этому относитесь!» — то ли с удивлением, то ли с недоверием произнесла девушка. «Льяра, я могу вас так называть?» «Конечно, Шахар!» — легко кивнула она. «Льяра, поймите меня правильно!» — продолжил я. Родить ребенка способна любая здоровая молодая женщина, даже простолюдинка. Для этого не обязательно жениться. признанные из младенчества воспитанные в роду бастард ничем не будет отличаться от законных детей. Девушка с интересом склонила голову на бок. «Я не пойду к вашему отцу до тех пор», — сообщил я. «Пока мы с вами оба не решим, что мы хотим и готовы быть вместе». Вот теперь в ее глазах вспыхнуло искреннее изумление. «То есть, если я сейчас скажу, что люблю другого?» — нерешительно произнесла она. «Я больше не буду вам докучать», — спокойно кивнул я. «И на отношения между нашими кланами это не повлияет. Мы в любом случае заключим военные союзы и пройдем будущую войну бок о бок. И что-то мне подсказывает, что такие связи будут ничуть не менее крепкими, чем кровные». Несколько секунд Льяра неверяще смотрела мне в глаза, а потом отвела взгляд. «Идёмте дальше», — с лёгкой улыбкой предложил я. «Да-да, конечно». Девушка взяла меня за локоть, и мы неторопливо пошли дальше по парку. Льяра быстро взяла себя в руки, но больше мы к этому разговору не возвращались. Просто прошлись по дорожкам, сделали практически полный круг и вернулись к дому. Льяра всю дорогу продолжала поддерживать легкий необязательный разговор. Вновь то и дело рассказывала про новые фонтаны, а я параллельно прикидывал перспективы. Не думаю, что Льяра действительно влюблена в кого-то. Такие вещи обычно чувствуются. Она скорее проверяла границы дозволенного и сильно удивилась, когда их не обнаружила. Уверен, в ее глазах это станет моим самым весомым плюсом. Меня она тоже, в принципе, устраивала. И она сама, и ее род, и ее клан. Другое дело, что теперь, когда я точно знаю, что мой клан рано или поздно пополнится местными полноцветными магами, я и правда могу замахнуться на статус великого клана. Стоит мне только показать стране первого полноцветного мага восьмого ранга, положение моего клана резко изменится. Да, врагов и завистников появится море, но ведь и от желающих вступить в мой клан отбоя не будет. Разумеется, я не стану брать всех подряд. Но когда фактически все свободные роды страны на выбор, можно найти тех, кто меня устроит по родовому характеру, скажем так. И очередную жену тогда я себе вполне могу позволить взять из великого клана. Из того же ситхард например. Правда, вряд ли великие кланы так уж обрадуются пополнению в своих рядах. Это в качестве условного младшего союзника я устраивал клан ситхард А если начну всерьез претендовать на статус великого клана, они могут и отозвать свое брачное предложение. К тому же все это будет очень нескоро. Для начала мне нужно будет выстоять под натиском первой волны шока аристократов. Уверен, отдельные аристократы от неожиданности и страха начнут творить всякую дичь. Потом они об этом пожалеют, но это будет потом. И на этот случай даже союзников лучше бы привязать к себе покрепче. Ладно, не буду я сейчас метаться. Если договоримся и с самой Льяры, и с ее отцом, вторая жена у меня будет из Нараджи. А вот с третьей будет видно. В принципе, с третьей свадьбы вообще можно не спешить. Я и через пять лет могу еще раз жениться. андана уже беременна, наследник или наследница у меня точно будет. Да и второй жене желательно бы родить побыстрее. И если с обоими детьми и обоими женами все будет нормально, то третья жена при таком раскладе вообще не обязательно. В стране полма аристократов с двумя женами. Ну и еще один момент. Если я все-таки решусь усиливать страну полноцветными магами не только своего клана, то одаривать этими знаниями я буду именно союзников. Дамаяти и Нараджи. Самые крепкие связи кровные, как ни крути. И этот альянс трех кланов, если он устоится, будет очень крут. Отношения у нас и сейчас хорошие. Осталось только заключить брак с Ильяры и исплатить все три клана. Как минимум взаимной выгодой, а как максимум дополнительными родственными связями. В конце концов, почти в каждом роду клана есть пока еще холостая молодежь. Это куда более близкая цель. А о статусе великого клана для себя я подумаю позже. Да и зачем мне официальный статус великого клана, если мой альянс в итоге легко заткнет за пояс любой великий клан? Спасибо за прогулку, Шахар. Тепло улыбнулась Льяра, когда мы подошли к крыльцу дома. — Если вы захотите ее повторить, я буду искренне рада вас видеть. — Очень рад это слышать, — улыбнулся я в ответ. — И обязательно вновь приеду к вам в гости. Ну или приглашу вас прокатиться в город, если ваш отец позволит, конечно. — Я буду ждать. Слегка покраснела Леяра и отвела взгляд. Я одобряюще накрыл ее ладонь, которая лежала у меня на локте своей, и мы вошли в дом. — Кофе хочу. И еще с полчаса на это у меня есть. Пожалуй. Как ни странно, со своей частью разработок для голосового передатчика и Кришан, и Абихат справились быстро. Хотя, наверное, ничего странного тут нет. Это я делами рода и клана завален бышек крыши, а у них наверняка есть достаточно свободного времени. Артефактные детали по моим эскизам тоже были уже готовы. У меня в роду был мастер-оружейник, он их и сделал. Эта работа была несколько не по его профилю, и потому магическая обработка железа после его рук оставляла желать лучшего, но зато долго ждать не пришлось. Для первого образца сойдет. Парни приехали ко мне, и мы засели у меня в кабинете. А сам мы решили пока не тревожить. Надо хотя бы первые образцы собрать и проверить их работоспособность. Начинать? Азартно глянул на меня Корешан. Впрочем, азарт был у всех нас. Уверены, мои глаза сияли точно так же, как и у парней. «Начинай!» — кивнул я. Последовательность сборки мы уже обсудили. Слепок способности Корешана был самым долгим в исполнении плетением, поэтому с него и стоило начать. Долго удерживать готовые, но неактивные плетения — та еще морока. Кришан кивнул в ответ и начал плести. Минута, две, десять, пятнадцать. Его руки быстро мелькали, разноцветные нити в магическом зрении множились, ветвились, переплетались и наслаивались друг на друга. И конца и края этому процессу не было. Я смотрел на эту мешанину и тихо выпадал в осадок. Наши передатчики не станут технологией, сейчас я четко это осознал. Технология — это то, что можно передать другим людям. А здесь все целиком и полностью будет завязано на крешане. Даже я это безумно сложное плетение не воспроизведу. Нет, если дать мне схему и оставить наедине с ней месяца на два, что-то я сделаю. Кривое и косое, но сделаю. И еще через полгодика непрерывных тренировок возможно я выдам более-менее нормально работающую штуку. Но пересчитать это плетение на один магический цвет нереально в принципе. И значит, не будет здесь этой технологии. По крайней мере, до тех пор, пока местные полноцветные маги не станут нормой жизни в этом мире. Даже для моего клана повседневной вещью эти передатчики не будут. Как я сам не потяну обеспечение всех людей в клане полноцветными защитными артефактами, так и Кришан не потянет обеспечение передатчиками. Это игрушка для клановых аристократов. Может, еще для командного состава силовых подразделений, но это максимум. А императора я, получается, в очередной раз щелкну по носу. Вот образцы, они работают, но воспроизвести вы их не сможете. Жестко. Самое смешное, что я не собирался делать ничего подобного. Но так уж вышло, что в качестве платы за свои строго законные действия с признанием наших родовых земель император получит пшик. И вроде ничего такого, он в любом случае должен и сам жить по законам своей страны. Однако в реальности мы, по сути, только укрепим его уверенность в том, что ему это невыгодно. «Охренеть!» — коротко высказался Абихат. Кришан бросил взгляд на наши изумленные лица и нахмурился. «Что, и вы не потянете?» — спросил он. «Крепись, друг!» — хмыкнул я. «Передатчики — это твой эксклюзив». нет простонал Кришан. Дураком он не был и перспективы единоличной работы оценил сразу. «Думай!» — подмигнул Абихат. «Если ты смог изобрести это то и упростить его хотя бы до нашего уровня сможешь тоже. Ну, кстати, да, может, зря я сразу такие мрачные перспективы рисую. У нас больше двух месяцев до сдачи образцов в комиссию по стратегическим разработкам. И даже тогда будут только первые образцы. Этот момент с императором был оговорен четко. А так-то мы свою технологию сможем обновить еще не раз. Да и местные полноцветные маги вряд ли надолго останутся прерогативой только моего клана. Это сейчас всем кажется, что обучить местных невозможно, но стоит показать обществу одного такого мага, все аристократы начнут искать способ повторить наше достижение. Полноцветные чужаки в том числе. И пусть не сразу, но они его найдут. Так что кто знает, может и будет в этой стране однажды нормальная связь. Понял, подумаю кивнул Кришан. «Ну что, собираем?» Вновь загорелся азартом Абихат. «Собираем», кивнул я. «Давай сюда свои плетения трансформации звука. Я пристыкую». Абихат кивнул и начал плести.